Эпилог Асмодей с Лемехом задерживались на открытии нового автосалона. Мы же с Мариной, бессовестно радуясь их задержке, готовили праздничный ужин периодически перерогиваясь. Надо сказать, что повара из нас были никакие. А все Лемех не подпускал нас к кухне, и все тут, внушал все мысль, что готовить его удел. И даже то, что вот уже 5 лет, как занимался активным бизнесом, Мнение и привычек своих менять не собирался. Но сегодня было 23 февраля, и порадовать наших мужчин празднично накрытым столом мы были обязаны. И пусть они у нас не совсем люди, да и не защитники Отечества, но праздник-то мужской, мужской. Вот мы с Мариной и расстарались. И испсиховались, потому что салат получался слишком кислый, семга подгорала, А шоколадный торт напоминал даже не графские развалины, а полуразрушенный сарай. А еще и дети куда-то запропастились. И появились они в кухне как раз в тот момент, когда Марина доставала рыбу из духовки. Когда на полу с шипением вспыхнул огненный круг, та выронила противень. Он с грохотом упал на столешницу, благо что не на пол. Я же чуть не отрезала себе палец. «И где вас черти носят?» Набросилась она на пятилетних Ирму и Тихона. «Не черти, а черт! И он нас не носил, а показывал арену, где скоро будут проводиться сатанинские игры!» Стряхнула черноволосая и сероглазая Ирма с себя остатки пламени и быстренько спрятала рожки и крылья. Синеглазый Тихон с копной русых волос просто аккуратно вышел из догорающего круга и виновато посмотрел на мать. «Что он вам показывал?» Так и застыла я с ножом в руках. «Мам, ну ты чего? Плохо слышишь?» Возмутилась дочка и повторила ужасную фразу. Пока мы с Мариной во все глаза смотрели на маленького бесенка, Тихон стащил с подноса горячую булочку и со словами «наконец-то можно не прятаться» стряхнул с себя человеческий облик, превращаясь в маленького и совсем не страшного горгуленка. «Мам, можно я тоже разденусь?» – захныкала Ирма, глядя на голову Тихона. «Еще чего!» – прикрикнула я на нее, вернув, наконец, нож на место, хоть никого у меня им напугать и не получилось. «Марш в комнату!» «Пошли играть!» – рванула непоседа к двери, прихватывая по пути активно работающего челюстями Тихона. «Вот что с ними делать?» – всплеснула руками Марина, когда за детьми закрылась дверь. Совсем от рук отбились. Что верно, то верно. Тихон родился на месяц позже Ирмы. Как только малышня начала ходить, так сразу же они научились обращаться в себя демонических. Скрыть от них, кто они на самом деле, у нас бы не получилось. А потому пришлось нам с раннего детства им объяснять самые разные вещи и до поры до времени даже прятать их от посторонних глаз, пока малыши не осознали, что в мире людей – Им нужно выглядеть по-человечески. А когда им исполнилось по три года, учителей в них прибавилось. Первой забрала их в царство Василиса. И как мы с Мариной не сопротивлялись, ведьма стояла на своем. Что чем раньше они обо всем узнают, тем лучше для них же. Вот так и получилось, что теперь они уже без спроса отправлялись туда, благо хоть делали это только по вечерам и выходным». Пять дней в неделю мы их водили в детский сад, как нормальных детей. Но и тут была заслуга ведьм. Наложили те на малышей коллективное заклятие, чтобы в саду не произошло никакой оказии, чтобы случайно кто-нибудь из них не показал рожки или крылышки. Лемих к проказам детей относился спокойно. Говорил, что такова их натура. А мы с Мариной требуем невозможного. И так как он, их, наверное, никто даже из нас не любил. Гаргулья мог возиться с ними часами, сам превращаясь в ребенка, за что частенько получал выговор от жены. Асмадей был настроен решительнее даже чересчур. Он готов был запретить детям перемещаться в царство, если бы не наши уговоры с Мариной, что нельзя до такой степени ограничивать их демонические сущности. Тогда он велел им каждый раз спрашивать у него разрешения но частенько они это правило нарушали, как сегодня, например. «Мне кажется, или я чувствую запах демонического огня», втянула Смадей носом в воздух, войдя с лемехом в гостиную, где мы уже наводили последние штрихи на праздничном столе. «Вот же! Я периодически забывала, что все они нюхачи, и даже в доме, пропахшем готовящейся едой, могут уловить посторонние запахи». Пришлось признаваться и выводить детей на чистую воду. И гнев не заставил себя ждать. Я еще не закончила говорить и не успела попросить смягчить наказание, как в глазах Осмодея уже вовсю разгоралось красное пламя. Сам он становился больше, и за спиной вырастали черные крылья. Злость выпустила наружу демона, и именно таким мой муж отправился в детскую для воспитательного процесса. Лемех уже, по всей видимости, был там, готовил детей к предстоящему разбору полетов. Вот же плут! Но мне так было даже спокойнее. Горгулья не даст демону сильно разбушеваться. «Все же он у тебя такой, еще красивее, чем обычно!» С придыханием проговорила Марина, глядя на дверь. «На чужой каравай рот не разевай!» Треснула я ее полотенцем и рассмеялась но сама я каждый раз возбуждалась, когда видела своего демона. И теперь я знала точно, что моя страсть к этому мужчине не исчезнет никогда».